230. -е. Мысль, посылаемая учителем в утренних лучах света, каждодневно, новый импульс дает для продвижения кверху, как бы обновление сознания каждое утро. Это явление обусловливается неуклонностью утвержденного ритма. Ритм несет сознание точно на крыльях, а открытое сознание навстречу лучу облегчает процесс. Так при взаимности постоянное продвижение становится возможным, а руководство делается укладом каждого дня. Невидимое руководство учителя в духе немалые ступень достижений.